34. Единственный свет, который освещал друзьям путь, давали далекие звезды. Разглядеть в нем что-либо было практически невозможно, поэтому не мудрено, что Макс едва не угодил в озерцо разлитой жидкости. Но снова быстрее всех среагировала Энджи. Она схватила мужа за шиворот, чем уберегла от рокового шага. От поверхности разлитой субстанции к небу поднимался пар. Энджи, как тогда в туннеле, присела на одно колено и потянулась к козерцу указательным пальцем. «Стой! Что ты делаешь?» — закричал Макс. «Она же г... Его жена оглянулась и приложила палец к губам. «Тссс! Все будет хорошо!» Она перевела взгляд обратно к Жиже, а затем легонько прикоснулась к ней кончиком пальца. Лилиан в этот момент зажмурилась и прижалась к Ярику. Последний уже долгое время ходил мрачнее тучи и постоянно хмурился. Не нравилось ему происходящее, очень не нравилось. Где-то внутри засело стойкое впечатление, что его жизнь не рушится, толком не успев начаться. Энджи поднесла палец с капелькой жидкости на кончике к носу. «Это техническое масло», — сказала она. «Судя по всему, из солнечного движка». «Что это все значит?» — раздельно проговорил Ярик. «Это значит», — ответила девушка, — «что солнца нам больше не увидеть. Но есть новости и хуже». «Судя по моим картам, все остальные входы на другой стороне, за трещиной. Так что придется думать, как туда перебраться. К сожалению, у меня не указаны технические люки, через них тоже можно было бы проникнуть внутрь». Макса осенило. «А что может быть написано на таких люках?» «Да что угодно. Аварийный люк, технический коллектор, шахта смазки». Воздухообменная шахта. По-моему, я знаю, где такой есть.